Глава тринадцатая. Пять лет спустя. «Доброе утро, Лей. Куда собираешься?» Вадим без стука распахивает дверь и переступает порог моей спальни, на ходу застегивая запонки. Мягко улыбаясь, я терпеливо дожидаюсь, пока муж подойдет ко мне вплотную и наклонится, чтобы я могла поправить ему галстук. Его морской парфюм окутывает меня пряным свежим облаком. Подушечки моих пальцев печет от близости теплой кожи. Расправив и подтянув плотную ткань, легонько задеваю оголенную мужскую шею поверх светло-голубого воротника и вижу, как дергается кадык. «Доброе!» – мурчу, притягивая мужа за галстук ниже, чтобы можно было легко поцеловать его в губы. «Я еще не накрасилась, а значит, не испорчу его идеальный внешний вид. У Тимура сегодня бассейн. Отвезу». «Ясно». Вадим на секунду хмурится. Балуева возьми с собой. Это обязательно, я капризно дую губы. Нет, но... Хорошо, вздохнув, покорно соглашаюсь с мужем. В вопросах безопасности я Вадиму полностью доверяю, даже когда его забота со стороны начинает смахивать на легкую паранойю. Я еще слишком хорошо помню первые дни нашего брака. Слишком хорошо. Хотя спустя пять лет многое изменилось. Вадим все так же занимается лесом, но если раньше это были практически полностью незаконные вырубки, то сейчас мой муж стал помощником губернатора нашего региона и делал свои дела чисто. То же касается и соляных шахт, доставшихся ему от моего отца. Нет, официально они, конечно, были мамины, но никто не обманывался об истинном положении дел. Все имущество моей семьи сосредоточилось в цепких руках моего мужа впрочем, от этого никто не потерял. Вадим оставил на прежних должностях всех моих родственников и даже нанял к себе половину папиной охраны. Я не знаю, как он с ними договорился и что пообещал, но в их верности теперь сомневаться не приходилось. А тех, кого не нанял, я не знаю, что стало с этими людьми. Я давно уже научилась не задавать неудобных вопросов. Вадим – мой муж. Он заботится о всех моих родственниках, и у нас растет чудесный сын, мое сердце, Тимур. За это я научилась платить мудрой слепотой, глубоким уважением и улыбчивой покорностью. Я сама согласилась на это тогда, пять лет назад. Дала слово, и я его держу. Антон звонил только что. Говорит Вадим тихо, отрываясь от моих губ, едва ощутимо целуя в лоб. Я невольно напрягаюсь. О старшем сыне мужа я слышу так редко, что иногда мне чудится, что он был лишь плодом моего воображения. Я не знаю, что произошло между полеями тогда, пять лет назад, но Антон так и не появлялся больше в родном доме. Вижу, что для Вадима это больная тема. Чем больше его что-то беспокоит, тем меньше он хочет это обсуждать. Вижу, как поджимаются в тонкую линию губы мужа, когда он принимает торопливые звонки от сына, с дежурными поздравлениями в Новый год и на день рождения. Пару раз я слышала, как Вадим предлагал Антону приехать на каникулы, но каждый раз натыкался на отказ, обоснованный какими-то совершенно нелепыми причинами, а иногда и без них. Пять лет назад младший Полей уехал учиться в Германию и, кажется, вообще не планировал больше возвращаться на родину. Три раза за это время Вадим ездил к нему сам. Обратно приезжал всегда задумчивый и хмурый. Я не спрашивала, а муж бы, скорее всего, и не ответил. Сама я в последний раз видела Антона в больнице, в своей палате. Никакой связи мы, естественно, не поддерживали, так как едва были знакомы. Разве что легкий теплый румянец окрашивает щеки и зону декольте. Кусаю губу и сосредотачиваю взгляд на несуществующие складки на рубашке мужа, чтобы не встретиться с ним глазами. Первое эсэмэс от Антона я получила четыре года назад, в день, когда родила Тимура. Я помню каждое слово, их было не так много. Поздравляю с Рохатиком, Лукомчик. Пришлось незнакомого номера с кодом другой страны. Только один человек в мире мог написать мне такое. — Спасибо, — ответила я. — Прочитано? — Печатает? — Покажи. Я заулыбалась, почему-то была уверена в его искренности. Не знаю, просто чувствовала так. Я была счастлива, и, конечно, мне хотелось этим счастьем поделиться. Сфоткала мирно посапывающего в больничной люльке Тимура и отправила Антону. Классный. Я ответила. Да. Следующее СМС пришло ровно через год с просьбой прислать именинника. И еще через год. Сейчас Тимуру четыре, а значит, с младшим полеем я общалась ровно четыре раза за последние пять лет. Я не знаю, почему не сказала об этом мужу. Наверное, мне просто тоже хочется иметь секреты. Он прилетает вечером. Продолжает мой муж, пока размышления в с воспоминаниями проносятся в моей голове. Просил встретить. Будет уже к ужину. Распорядись, чтобы в его комнате убрали, подготовили. Мои на маникюренные пальцы застывают на голубой рубашке мужа. Ощущаю ладонью мерные удары его сердца, отдающие набатом у меня в ушах. Глаз не поднимаю, смотрю на алый лак на моей руке. «А он надолго?» Голос звучит, как обычно. Хотя с чего бы было по-другому, да? Сама не понимаю, почему внутри так тревожно теснит от этой новости. Кожа становится неприятно влажной, во рту пересыхает. Предчувствие. Возможно. Надеюсь навсегда. Довольно хмыкает Вадим. Я в ответ лишь рассеянно улыбаюсь, так и не поднимая глаз. Мне от чего-то хочется верить, что нет, но мой муж рад, значит, я должна быть рада вместе с ним. И он будет жить с нами? Мадина выразительно поигрывает бровями, наблюдая за нашей горничной Катей, активно протирающей пыль в давно заброшенной комнате младшего полея. «Это и его дом», — поджимаю губы в ответ. «Не знаю, что меня раздражает больше. Нежданный приезд еще одного жильца или оживление сестры по этому поводу?» Скольжу рассеянным взглядом по узкой длинной кровати, заправленной черным пледом, спортивным кубком небрежно расставленным на широком подоконнике, постеру с каким-то музыкантом и останавливаюсь на бите, валяющейся в углу. Сглатываю вязкую слюну. Перед глазами встает картина, как Антон остервенело молотит того мужика, сидя на нем сверху. Отворачиваюсь. Пойдем, утаскиваю нехотя перебирающую ногами сестру за собой. Нечего нам тут делать. Ну мне же любопытно. Капризно тянет Мадя а потом добавляет заговорщицким тоном. «Как думаешь, у него есть кто-нибудь?» «От неожиданности я резко торможу. Почему тебе это вообще интересно, Маддин? Раздражение внутри растет с каждой секундой, и я почти не в силах это контролировать, что со мной бывает нечасто». «Ну как, Лей, подумай». Сестра хитро улыбается и берет меня под руку. «Мы с тобой». Две наследницы с равными правами. Так? А Вадим уже давно распоряжается наследством отца так, как будто оно полностью его. И, зная твоего муженька, мне сложно представить, как он без боя отдает мою долю моему будущему мужу. Ее голос переходит на мурлыкающий шепот. Если, конечно, этот кто-то не почти он сам. Неужели ты никогда не думала об этом? «Лейла?» «Нет», — перевожу на Мадину растерянный холодный взгляд. «Мне неприятен этот разговор». «Никогда». «А я, представь себе», — фыркает Мадя, говоря громче и отстраняется. «Каждый раз, когда твой муж говорит мне, чтобы я не обнадеживала очередного парня, пытающегося позвать меня на свидание, я многом задумываюсь, Лей. Например...» Разрешит ли он мне выйти замуж вообще хоть когда-нибудь? Не говори глупости. Конечно, разрешит, он же обещал. Обнимаю ее за плечи и как можно увереннее это произношу, хотя уверенности на самом деле не чувствую. Да, Вадим говорил, что займется этим вопросом, когда Мадина закончит учебу, а значит, уже в этом году. Но сестра верно подметила. Вадим просто не в состоянии расстаться с тем, что считает своим. Он привык вгрызаться зубами, а хватка у него на зависть бультерьеру. Будущему мужу Мадины придется предложить Вадиму очень выгодную сделку, чтобы компенсировать потерю ее доли. Либо сестра может оказаться права. Мысль о таком браке неожиданно неприятно коробит, кажется до боли неправильной. И я тут же усилием воли выкидываю ее из головы, заставляя себя не анализировать, почему именно она мне так неприятна. Мы с Мадиной выходим из главного дома и направляемся по мощенной дорожке к гостевому, расположенному в дальней части заднего двора. В нем уже пять лет живут мои мама с сестрой. Нам всем так удобнее. Вроде бы вместе, на одной территории. И все же у моих родных есть свой маленький уютный мирок в большом мире Вадима Полея. Особенно это нужно моей маме, отдельный дом с моим мужем. Она никогда не признается в этом, даже под страхом смерти. Но я вижу в глубине ее карих глаз, что она так и не смогла избавиться от вопроса, он ли убил моего отца или нет. Жить под одной крышей с Вадимом было бы для нее слишком тяжелым испытанием. Достаточно того, что она видит его каждый вечер на совместном семейном ужине и нянчится с его смуглой копией, своим внуком. Моя мать умеет держать лицо. Во мне это, наверное, от нее.